ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В ПОИСКАХ ТЁМНОГО БОГА. ГЛАВА 1 вечерело Весной, когда медленно наступает сумрак, это даже приятно. Легкий ветерок колышет одежду, скорее лаская, чем холодя. Взгляд отдыхает на красивом пейзаже. Сад Невелена был прекрасен. Древние деревья с роскошными кронами, нежный аромат цветов. Все дышало любовью, все требовало любви. И молоденькая парочка, целующаяся под древней магнолией, явно не противилась этому призыву весны. «Я люблю тебя. Завтра я поговорю с твоим отцом. Он даст согласие. Не может не дать. Наши семьи дружны. Все будут рады». «Да», – слетает суст уст влюбленной девушки. Утром следующего дня София очень тщательно выбирает одежду. «Ну как же? Сегодня она станет невестой». Ее любимая служанка подобрала тунику нежного сиреневого цвета и вплела в густые каштановые волосы цветы магнолий. Конечно же, это будет символ их любви друг к другу. Из украшений только серьги из Малахита, привезенного из далекой северной страны. Их подарил отец, и вскоре они стали самыми любимыми. Так хорошо они подходили к ее цвету глаз. Как только семейный завтрак был окончен и к отцу пришел гость, Вся семья удалилась на веранду. «О чем же они разговаривают?» шутливо спросила мама. «Конечно же о том, сколько нужно заплатить Диметрию, чтобы он наконец-то забрал от нас эту непоседу!» ухмыльнулся брат, за что был немедленно бит обеими сестрами. Незапно милое семейное общение прервало появление нового гостя. Высокий, статный незнакомец задержал взгляд серых стальных глаз на Софии и, небрежно кивнув семейству, прошел в дом. София и Юлия, младшие из сестер, тут же набросились на брата с вопросами. «Это магистр Дамиан, старший советник императора Листелиана», ответил брат, нахмурившись. «Такой молодой!» – удивилась София. «Да какой он молодой!» – перебила сестру Юлия. «Он очень влиятельная личность, даже император считается с его мнением». Магистр Дамиан неожиданно появился при дворе и быстро завоевал доверие его величества. Слышали о нападении кочевников на южные рубежи? Если бы не его талант полководца, эти племена сейчас грабили бы столицу. «Так он военный!» – с восторгом воскликнула младшая сестер. «Нет, он не столько военный, сколько стратег. А еще император поручил ему тайный совет и гвардию». Среди чиновников говорят, что он способен одним взглядом вычислить предателя. «Так он из тех, кто пробился к власти с помощью интриг», – пренебрежительно фыркнула София. «Мне такие не нравятся. Как бы неожиданно хороши собой и молоды они ни были». «Да, я представляла, что такие должности занимают древние старики», – протянула Юлия. Мать, которая все это время с тревогой наблюдала за входом в дом, нервно проговорила. «Хватит болтать глупости!» «Расходитесь и займитесь делами! Девушки, у вас вышивки не закончены!» От обычно всегда спокойной леди Елены дети не ожидали такой резкости, и хотя и удивились, немедленно отправились по своим покоям. «Когда же придет отец?» София стояла на балконе, откуда отлично просматривался проход из основного дома к ее покоям. «Ну уже госпожа, вы совсем извелись, успокойтесь!» Все будет хорошо. Видимо, они обсуждают все, что необходимо для свадьбы. София была согласна со служанкой, но какое-то тревожное чувство не покидало ее. Она сама не понимала, почему пропал ее радостный настрой. Но с момента, как незнакомец посмотрел на нее, странное ощущение не покидало девушку. Как будто что-то шепнуло ей. Жди беды. Но почему? Логичного объяснения не было. Был только страх. София знала, что есть такие вещи, как интуиция, предвидение, но сама она всегда была очень далека от этого. Будучи легкомысленной особой, да и как иначе, любимая дочь одного из самых могущественных людей – империи. В нее было все – и красота, и богатство, и обожание близких, и вот теперь и любовь. Она не знала страданий. Резкий звук отвлек внимание девушки от размышлений, и отец, наконец, показался на входе. Мать вышла вместе с ним. Ее неестественная бледность напугала Софию. Она быстро подбежала к родителям. «Свадьбы не будет!» — сказал отец. «Госпожа, похлопайте ее по щекам или дайте облить ее водой!» Голос служанки пробивался сквозь обморочную дремоту. Несильные хлопки по щекам, и София очнулась в своей комнате. Вокруг ее постели столпились женщины семейства Комнии. Служанки, нянюшка, сестра, мать. Отец и братья стояли поодаль. О чем-то перешептывались, их лица были суровы. Никогда они не были такими дома с семьей. На службе при дворе императора, но дома никогда. «Свадьбы не будет», – подходя, повторил отец. «Семья диметрия объявлена предателями. Будет расследование, возможно, казнь». «Я снова здесь», – подумала светлая богиня Виолент.